чье-то пальто наброшено на Сашины плечи, кое-как закутал бенгальский японку, и по узкой, еле освещенной керосиновыми чадящими лампами лестнице вынес ее на двор и через калитку в переулок. «Снимите маску, в маске хуже узнают, теперь все равно темно». «Довольно непоследовательно», — говорил он, «я никому не скажу». Любопытно ему было. «Он-то, наверное, знал, что это не Каштанова. Но кто же это?» Японка послушалась. Бенгальский увидел незнакомое смуглое лицо, на котором испуг преодолевался выражением радости от избегнутой опасности. Задорные, уже веселые глаза остановились на актеровом лице». — Как вас благодарить, — сказала гейша звучным голосом. — Что бы со мною было, если бы вы меня не вытащили? — Баба не трус, интересный бабец, — подумал актер. — Но кто она? Видно, из приезжих. Здешних дам Бенгальский знал. Он тихо сказал Саше. — Надо вас поскорее домой доставить. Скажите мне ваш адрес, я возьму извозчика. на лицо снова оморочилось испугом. «Никак нельзя! Никак нельзя!» — залепетала она. «Я одна дойду. Вы меня оставьте!» «Ну как вы там дойдете? По такой слякоти на ваших деревяшках!» «Надо извозчика!» — уверенно возразил актер. «Нет, я добегу. Ради бога отпустите!» — умолял гейша. «Клянусь честью, никому не скажу!» — уверял Бенгальский. «Я не могу вас отпустить! Вы простудитесь!» «Я взял вас на свою ответственность и не могу!» «И скорее скажите, они могут и здесь вас вздуть, ведь вы же видели, это совсем дикие люди, они на все способны!» Гейша задрожала. Быстрые слезы вдруг покатились из ее глаз. Всхлипывая, она сказала, «Ужасно, ужасно, злые люди, отвезите меня пока Крутиловым, я у них переночую!» Бенгальский крикнул извозчика, сели и поехали. Актер всматривался в смуглое на лицо. Оно казалось ему странным. Гейша отвертывалась. Смутная догадка мелькнула в нем. Вспомнились городские толки о Рутиловых, о Людмиле и об ее гимназисте. «Э — Э-э, да ты мальчишка! — сказал он шепотом, чтобы не слышал извозчика. — Ради бога! Бледный от ужаса взмолился Саша. Его смуглые руки в умоляющем движении протянулись из-под как надетого пальто к Бенгальскому. Бенгальский тихонько засмеялся и так же тихо сказал «Да уж не скажу никому, не бойся. Мое дело тебя доставить на место, а больше я ничего не знаю. Однако ты отчаянный. А дома не узнают?» «Если вы не проболтаетесь, никто не узнает», — просительно нежным голосом сказал Саша. «На меня положись. Во мне, как в могиле», — ответил актер. «Сам был мальчишкой, штуки выкидывал».